Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне во дворе к Дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ, Господь, пойте имени Его, яко добро, яко Якова, избра себе Господь Израиля в достоянии себе, яко познах по яко велик Господь и Господь наш над всеми Боги. Вся велика восхоте Господь сотвори на небеси и на земле. В морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя и ветер от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские, от человека до скота, посла знамени и чудеса посреди тебе, Египте, на фараоны и на вся рабы Его, и же порази языки многие, и сби цари крепки. Сиона, царя и Иога, царя Васанска, и вся царствие Ханаанска, и дади землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое век, и память Твоя в род и род, я посудите, мать Господь людям своим, я рабех своих умолится. Идоли язык серебро и златы дела рук человеческих, уста ему ты не возглаголю, очи ему ты не узрят, уши ему ты не услышат, нежебо есть дух во всех их, подобнее им да будут творящие и все надеющиеся на не. Доме Израилев благословите Господа, доме Арон благословите Господа, доме Левин благословите Господа. Боящиеся Господа благословите Господа благословен Господь от Сиона живы в Иерусалиме Исповедайтеся Господи и яко благ яко век милости Его Исповедайтеся Богу богу яко век милость Его Исповедайтеся Господи и Господе яко век милость Его Сотворшему чудеса вели единому яко век милость Его Сотворшему небеса разумом яко век милости его, Утвердившему землю на водах яко век милости его, Сотворшему светило вели единому яко век милости его, Солнцева область дня яко век милости его, Луну и звезды, во область ночи яко век милости его, Поразившему Египта с Его, яко век милости его, изведшему Израилю от среды их яко век милость его. Рукою крепкою мышцею высокую, яко век милости его. Раздельшему Черное море в разделении яко век его. И проведшему Израиля посреди его яко век милость его. И фараон и силой его в море Черное яко век милость его. Проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Его, поразившему цари Веле, яко век милости Его, и убившему цари крепкие, яко век милости Его, Сиона царя марейская яко век милости Его, и Ога царя васанская как век милость Его, и давшему землю их достояние, яко век милости Его. Достояние Израилю рабу своему яковек милости Его, Яко смирений нашим помянунный Господь Яковек милость Его, Избавилный есть от врагов наших яковек милости Его, Даяй пищу всякой плоти яковек милости Его, Исповедайтесь о Богу небесному яковек милости Его! На реках вавилонских там оседохом и плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербех посреди его обесихом, органы наше, яко там вопросишены пленшие нас о всех песней, и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских. Как воспоем песнь Господню на земли чуждей, Аще забуду Тебе Иерусалиме. Завена будет десница моя, прельпни язык мой, гортани моему, а не помяну тебе, а не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего, помяни, Господи, Сыны Едомские в день Иерусалим, ль, глаголюще, истощайте, истощайте до основания Его, дщи Вавилоне окаянная, блаженный же воздаст Тебе воздаяние Твое. Я же воздала и синам, блаженный же ими ты разбит, Владенцы твоя, о, камень, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пристойный во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и, и во веки веков. Минь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем Моим, и предангело воспою, яку услышал и вся глаголы уст моих, поклонюся ко храму Святому Твоему, исповемся имени Твоему, милости Твоей, истине Твоей, Яко возвеличилось и над всем имя Твое святое, в онжащий день призову тебя, скоро услышишь меня, умножишь имя в души моей, силою твоей да исповедятся Тебе, Господи, все цари земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в путе, Господних, яко слава Господня, яковы сол Господь, и смиренные презирают, и высолка издалече весть, аще пойду посреди скорби живиши мя. на гнев враг моих простерл и си руку Твою, и спаси десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя век дел руку Твою не презри, Господи, искусил меня, си, познал меня си, ты познал и си седание мое и восстание мое, Ты разумел, и помышление Моя издалеча, стезю мою и уже Мое Ты, си исследовал, и вся пути Моя провидел, Иси. я, конечно, льстиво языце Моем, все Господи, Ты познал, и си, вся последняя древние, Ты создал, и семя, и положилась и си, на мне руку Твою. Удивися, разум Твой от меня утвердись, не возмогу к нему. Камо пойду от Духа Твоего и от лица Твоего камо бежу, аще взыду на небо ты там и си, аще сниду от там и а аще возьму крыле мои рану и вселюся в последних моря, и там обо рука Твоя наставит мя и удержит мя десница Твоя, и рех и датма перед меня и ночь просвещением сладости моей. Яко ма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится. Яко тьма и атаку и свет и я, яко Ты создал и утробы утровы моя, восприял мя си, из чрева матери моя. Исповемся Тебе, яко страшно удивился и си, чудно дела Твоя и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворил и си, в тайне, и состав Мой преисподних земли, несоделанной Мое видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, во днех созиждутся и никто же в них. Мне же зело чест не выше друзей Твои, Боже, зело утвердишеся в владычестве их, и зачту их и паче песка умножатся, в астах естьм с Тобою. Аж и и грешники Божие, Муже кровей, уклонитесь от меня. Якоре в невисти упомышления примут в суету грады твоя, Не ненавидящий тебя, Господи, возненавидя, И образех твоих и стая. Совершенную ненавистью возненавидях я, Во враги бышими, Искуси меня Божий, увежь сердце мое. Истяжи мя и разумей стези моя, и ви путь беззакония во мне, и наставь меня на путь вечен, изми мя Господи, от человека лукаво, от мужа неправедной избави меня, и же неправду в сердце, весь день о полчах у брани, и застрише язык свой, я кузмин, яд аспидов под уст их. Сохрани мя, Господи, из руки грешнича от человек неправедных из мимя, и же помыслишь запяти стопы моя, крыша горди сеть мне и, уже припяша сеть ногам моим, при соблазны, положиши ми рев, Господи, ви Бог мой святый, внуши Господи, глаз моления моего, Господи, Господи, сила спасения моего! осенил и си над главою моею в день брани, не предашь мне, Господи, от желанию моего грешнику, помыслишь она не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружений их, труду стен их покрытия, падут на них углия огненная, не сложиши в страстех и не постоя. Муж язычен не исправится на земли, мужа неправедно злая, уловя Твои стление, познах, яко сотворит Господь суднищим, и месть убогим, а бачи праведни исповедятся имени Твоему и вселятся прави с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже!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 да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моей у жертвы вечерняя. Положи, Господи, хранение у стол моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пщевать и вины о гресе с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их накажет мя праведник милостию и обличит меня, Илей же грешного да не намастит главы моя, я, яко и молитва моя во благоволениях их, пожерты быше при камени и суди их, услышатся глаголи мои яко возмогоша, яко толще земли просеядися на земли, расточишася кости их при аде. яко к тебе Господи, Господи, очи мои. Натя тяу повахни ими душу мою, сохрани мя от сети и уже составишь ими от соблазн делающих беззаконие. Падут во мрежу свою грешницы, един есть маз, же приду, Гласом моим ко Господу воззва, гласом моим ко Господу помолился, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегдай исчезать от меня Духу Моему, и Ты познал, и си стези Моя. На пути сем по Нему же хождах с крыши сеть мне, смотря ходисную и возгляда, и небе знай меня. погибе Погиби бегство от меня, и не взыскай душу Мою. Возвах Тебе, Господи, реп, ты си упование Мое, часть Моя и сина земли живых. Вонми молению Моему, яко смирихся зело избави меня от гонящих мяяк, як паче мне, Изведи из темницы душу мою, исповедайтесь и имени Твоему, Мене ждут праведницы донде же мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего во Твоей, услышь меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, як не оправдится пред Тобою всяк живы. Яко погнав враг душу мою, смирил я в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне и сердце мое, помянув дни древние, поучихся во всех делях твоих, в творениях руку твою поучахся, воздех тебе, руцы мои, душа моя, яко земля безводная тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезя дух мой, Не отврати лица Твоего от меня, И уподоблюсь и нисходящим роу, Слышано сотвори мне за утро милость Твою, Яко натял уповал. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, Якоб к Тебе взял душу мою, Изми меня от враг мои, Господи, к Тебе прибегу, Научи меня творить и волю Твоя, как ты си Бог мой. Дух твой благий наставит меня на землю праву, имени твоего ради, Господи меня, правдою твоей изведешь от печали душу мою, и милостью твоей потребиши враги моя, и погубиши вся стнужающие души моей, яко раб твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и во веки веков. Аминь.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 ныне и, и во веки веков, Аминь. Благодаря, славлю тебя, Боже мой, яко всем дал и грешникам покаяние, спаси, не посрами меня, и когда и судите миру всему, срамные дела сотвор шаго, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. безмерно Тебе прегрешил, и безмерных мучений ожидаю, Боже мой ущедрев, спаси меня, и ныне и во и веки веков, аминь. Ко множеству милости Твоя, ныне прибегаю, разреши бери гибродице, согрешений моих. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.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 С моему телу от обоняния животворящего тела Твоего и наслади душу мою Твоею честною кровью от горести, ею мясо, противник напои. Возвыси мой ум к Тебе долу привлекшийся и возведи от пропасти погибели, яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительная возводящие чадо ко своему наследию, о мрачихся умом в житейских страстях, не могу воззреть и к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви, но, Владыко Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое, сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обновила мне зраки Твоего образа, оставив Тя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей, и сопричти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых Твоих. Аминь.